глава пятая. Им сразу повезло. Пассажирская платформа, на которую Данька и Женька взяли билеты, шла в Мореград за три дня до начала туристического сезона. Тремя днями позже туда хлынут отдыхающие и любители азартных игр, и тогда платформы между городом и поверхностью будут курсировать через день. Но сейчас это был единственный транспорт на ближайшие несколько суток. Тем более предыдущая платформа отвозила пассажиров в подводный город четырьмя днями раньше, так что вероятность того, что шантажист окажется на одном корабле с ними, была весьма велика. Взвесив все за и против, взламывать корабельный компьютер или портовую сеть для того, чтобы узнать список пассажиров, они сошли ненужным. Антитеррористические меры предосторожности на платформах, связавших поверхность и подводный город, были достаточно серьезны, и непрофессионалов поймали бы наверняка. А вовлекать в дело опытного хакера, которого еще пришлось бы поискать, значило расширить круг посвященных в их дело. Они здраво рассудили, что на полупустой платформе будет не так много пассажиров, и за те часы, пока платформа будет опускаться на дно, они имеют все шансы вычислить шантажиста. Расчет оказался верен. Среди нескольких десятков пассажиров, большую часть которых составляли едущие на смену работники научно-исследовательской станции, И немногочисленные отдыхающие, решившие приехать в Мореград до начала туристического сезона, человек, которого они искали, резко выделялся. Посмотрев на него, Данька ухмыльнулся. Точный имитатор. И полный клоун. Шахтер с фронтира, сорвавший банк в казино. Ну какой шантажист сообразит в трезвом уме, забирая деньги, так вырядится? Женька довольно прищурилась. Единственная попытка шантажиста изменить внешность состояла в том, что он перекрасил пышную шевелюру из каштановой в яркий оттенок яичного желтка. В остальном и словесные портреты фоторобот, сделанные со слов Алены, с реальным человеком вполне совпадали. Рядом шантажист и впрямь смахивал на попугая. Накачанный торс был облачен в псевдоирканскую рубаху из ярко-алых перьев. Из-под расклешённых белых брюк переливались зелёным и золотом узкие кожаные слиги. Дорогой инфобраслет на запястье бросал блики всех цветов радуги. «Его глупость нам на руку», — промурлыкала Женька, кокетливо одёргивая полупрозрачный миник. «Начинаем!» «Давай, только по плану и... будь поаккуратней!» Стараясь отстраниться от ситуации, Данька пытался смотреть на происходящее профессиональным взглядом. Насколько курсант военного училища разбирался в предмете оперативных талантов Женьки хватило бы и на куда более сложные задачи, чем та, которую они себе поставили. Никаких виляний задом в процессе триумфального шествия по городу, это было бы слишком примитивно. Женька просто материализовалась возле барной стойки, где, переминаясь ноги на ногу, попивала сок и скучающим видом избалованной папиной дочки довольно громко болтала со стариком-барменом, обсуждая всю нелепость запрета на алкоголь на подводных пассажирских рейсах. Внимание всех сидящих в салоне мужчин было обеспечено. Данька едва не улыбнулся, наблюдая за тем, как глаза шантажиста делались все шире. В них явственно читался вопрос о том, как он мог пропустить такую курочку. Неудивительно, что когда платформа пришвартовалась к громаде моря Града и пассажиры потянулись к шлюзу, Блондин предсказуемо пошел рядом с Женькой, пытаясь завязать с ней разговор. Та хихикала и капризничала, словом, всячески изображала юную дуру с претензией на роковую соблазнительницу. Затем Женька милостиво разрешила шантажисту угостить себя коктейлем в кафе возле аквапорта. Данька наблюдал за ними с безопасного расстояния, из бара напротив. На пешеходных улицах туристического сектора, занимавшего большую часть моря Града, царил хорошо подсвеченный полумрак. Магазины, аттракционы, рестораны и бары все это освещалось с теплым электрическим светом фонарей, гроздями повисших на столбах, согласно очередному изыску авангардной моды, причудливо согнувшихся почти до мостовой. Неяркое освещение умело отвлекало внимание пешеходов от потолка неба над головой, за которым была только непроглядная темень воды и почти непредставимо далеко поверхность. Как и предусматривал план, Женька отправилась вселяться в гостиничный номер, договорившись встретиться с блондином попозже для совместной прогулки. Все-таки некоторую предусмотрительность тот проявил. Шантажист проследил за Женькой. Когда она ушла в номер, блондин снял себе практически такой же в другом крыле той же гостиницы. В номере шантажист провел около получаса, после чего с довольным видом отправился в другой отель, где и поселился в одном из номеров. Связавшись с Женькой по инфобраслету, Данька изложил ситуацию. Он клюнул. «А именно?» «Снял номер в твоем отеле и пробыл там довольно долго. Вполне достаточно для того, чтобы установить аппаратуру для записи. Думаю, вечером вы случайно обнаружите, что остановились в одном отеле, и он позовет тебя в гости». «Само собой», — сказала Женька. «И будет ему сюрприз. Сюрный приз. Ага». «Только будь осторожна», — попросил Данька. «Само собой». Режим максимального финансового благоприятствования делал Мореград почти идеальным источником дохода для глубоководной научной базы. Но источником дохода не самым приятным. Далеко не всех приезжающих туристов манили прогулки в глубоководных скафандрах антигравах и тесных батискафах в зарослях придонных водорослей, как и государственная программа донной медицины. Зато в умеренно облагавшиеся налогом и горные дома, и клубы Мореграда ехали со всей Земли и даже с ближайших планет. Рекламные проспекты обещали не больше, не меньше, как подводный Лас-Вегас. Надо ли говорить, что любое оружие было запрещено, и таможня буквально свирепствовала при досмотре. Так что Данька и Женька очень надеялись, что ничего опасного при себе у шантажиста не будет.